Глава девятая. Подвал. Вскоре Даниэль ушел. Алекс решил еще поспать, а Вероника, покорпев пару часов над домашней работой, отправилась на дополнительное занятие по алгебре. Его посещение считалось обязательным, но, как обычно, класс оказался полупустым. Многие предпочитали получить выговор вместо того, чтобы до вечера сидеть над сложными уравнениями. Катька не появилась, и Вероника с легким сердцем погрузилась в математические дебри. Когда занятие подошло к концу, на улице начало темнеть. Вероника рассеянно посмотрела в окно и подумала, что Алекс наверняка уже проснулся. Но не пойдет же он снова в больницу. Ведь Юра нашелся. С другой стороны, Алексу непременно хотелось выяснить, что случилось с детьми и что за ужас стоится за закрытыми дверями второго отделения. «Все, сдавайте работы», — сказал Кирилл Петрович. «Завтра на уроке будем работать над ошибками. Все, кто сегодня присутствовал, в безопасности к доске не пойдут. Оценки за работы поставлю, но только положительные». Новость встретили ликованием. У Вероники настроение тоже приподнялось. Она была уверена, что выполнила задание как минимум на четверку. Перед уходом ее взгляд снова упал на окно. Она успела было взяться за молнию на сумке Но ее рука тут же застыла. На краю пустынного школьного двора появилась знакомая фигура. У самой ограды стояла Катька и дымила сигаретой. Пройти мимо незамеченной было невозможно. Вероника замешкалась. Получить очередной удар ей совсем не улыбалась. Она решила подождать. Может, Катька подумает, что ее не было на занятиях. Или что она убежала пораньше и отправится во свояси Кирилл Петрович уже ушел. Последние одноклассники тоже. Вероника вышла в темный коридор и испытала облегчение, увидев окна, в которых еще горел свет. Значит, можно не волноваться, что школу закроют. Не хватало ей нового заточения. Вероника брела по пустым коридорам и слушала гулкое эхо, которым отдавались ее шаги. Она прекрасно знала, что школа была оживленной всего несколько часов назад, и что она будет такой завтра, но все равно не могла отделаться от пугающей ассоциации с заброшенной больницей. «Включу свет», — решила она. Щиток с выключателями находился возле учительской. Вероника направилась туда, протянула руку к панели и вдруг услышала шорох за неплотно прикрытой дверью. «Извините», — Вероника постучала. Дверь скрипнула, открыв совершенно темную щель. Шорох послышался снова — «Здесь кто-нибудь есть? Я просто...» Дверь распахнулась так резко, словно в нее ударил порыв сильнейшего ветра, хотя Вероника не почувствовала ни малейшего сквозняка. Она испуганно отступила. В коридор вышло что-то большое и на четырех длиннющих ногах поковыляла в сторону лестницы, издавая знакомый звук «хлоп, хлоп, хлоп». Вероника дрожащими руками открыла щиток и передвинула сразу несколько рычажков. Ничего не произошло. Свет не включился. Существо остановилось и развернулось, будто только теперь поняла, что рядом кто-то есть. Вероника сорвалась с места и побежала назад. Ее спина напряглась до предела и ныла от боли, ожидая нападения. Однако было тихо, и никто на нее не набросился. У самой лестницы Вероника остановилась. Вдруг она и правда сходит с ума? Это же не больница, где происходят всякие ненормальные вещи, а всего лишь ее школа. Возможно, просто... Померещилась? Или случилась авария, свет отключили, а в учительской оказалось что-то... Но что это могло быть? Огромная собака? Серый? Нет. На втором этаже зажёгся свет. Вероника, которая начала было спускаться, замерла и прислушалась. Тихо. Поколебавшись, она поднялась обратно. Коридор был пуст. Нужно вернуться к учительской и все выключить. Она снова дошла до щитка и опустила рычажки. Дверь учительской по-прежнему была распахнута. Вдруг Вероника боковым зрением уловила какое-то движение. Она повернулась и увидела в слабом свете падающим из окон темную сгорбленную фигуру. Она ютилась у стены и была совсем не похожа на то, что выбралась из учительской. Силуэт напоминал детский и страха не вызывал. Вероника хотела снова включить свет, но ее остановил смутно знакомый голос. «Не надо. Не включай». Рука замерла на полпути. «Ты что здесь делаешь?» Вероника постаралась задать вопрос как можно строже, но голос предательски дрогнул. «Я не здесь. Я там». Попытки рассмотреть говорившего были тщетны. темные силуэты только. «С меня хватит!» — подумала она и включила свет. У стены сидела Лена. Она была бледная, зрачки расширены, волосы растрёпаны. Одежды почти нет. Неужели она шла так по улице? Бежевые шорты, старая майка и босые ноги наводили на мысли о том, что Лена сбежала. То ли из дома, то ли из больницы. «Ты его видела!» Спросила она полушепотом. «Алданова, это ты тут играешь со светом?» Знакомый строгий голос заставил Веронику повернуться так резко, что она чуть не упала. В коридоре стояла Галина Викторовна, учительница химии. «Я... тут...» Вероника с усилием перевела взгляд обратно и ничего не увидела. Лены не было. Но куда она могла исчезнуть? Даже босиком ей бы не удалось так бесшумно и быстро ускользнуть. «Если не Вероника...» то Галина Викторовна точно бы заметила. «Так, а это еще что такое?» Вероника растерянно обернулась. На стене возле учительской кривыми красными буквами было написано «Подвал». Чуть ниже растянулся неумелый рисунок. Безобразное существо с вытянутым телом и четырьмя ногами. Вероника вышла из школы вместе с Галиной Викторовной. Учительница, конечно, потребовала объяснений, но, услышав оленя, категорично качнула головой. «Вздор! Лена дома, она плохо себя чувствует, и она никогда бы не сделала ничего подобного». «А вдруг она... Ну, если ей плохо...» пыталась объяснить Вероника. «Лена не сумасшедшая, просто у нее трудности. Она сегодня сильно перепугалась, и, уверяю, ни за что бы не сунулась в школу в такой час. Но вдруг, если она все еще в школе...» Галина Викторовна покосилась на нее, остановилась и велела подождать. Она достала мобильник и отошла в сторонку. «Не считая их двоих, на школьном дворе никого не было». Вероника вспомнила о Катьке и внимательно огляделась. «Да, никого. Наверное, она предпочла не показываться на глаза учительницы». «Лена дома и никуда не выходила», — сообщила Галина Викторовна. «Не знаю, что и думать, Вероника. Так или иначе...» «Завтра тебе придется поговорить с директором». «Если честно, я не думаю, что ты могла выкинуть такую мерзость, но до вечерних занятий надписи на стене точно не было, а все мои ученики сидели в другом крыле». Вероника побрела домой. На улице совсем стемнело. Мысли были заняты увиденным в школе. «Что за чертовщина творится? Может, Катька права, и Вероника действительно сходит с ума? А больница тут ни при чем?» Но ведь Алекс ходил туда и сам все видел. «Наверное, я перенапряглась», — убеждала себя Вероника. Наслушалась ужасов про эту больницу, насмотрелась страшных рисунков и начиталась записей. Вот и результат. Мерещится всякое. Однако надпись точно не померещилась. Галина Викторовна сама на нее указала. Напрашивался вывод. «Это сделала Лена. Вероника была уверена, что видела ее. Они даже разговаривали». Но как она решилась на такую хулиганскую выходку? И куда делась потом? Чем ее напугал подвал? По идее, Лена вообще никак не могла в нем оказаться. Кого попало, туда не пускали. Случай с дежурством был исключением. Невозможно было не свести все в одну картину. Одни и те же звуки в подвале и больнице. Рисунок под надписью. Какое-то жуткое существо. Но что связывало больницу и школу? Только она, Вероника, напрашивался неприятный вывод, проблема в ней самой. Ко всему прочему, она умудрилась попасть ровно в ту квартиру, где проживал кто-то из родственников пропавших детей, иначе как еще можно объяснить появление блокнота с записями о прохождении сквозь стену? Вероника подошла к подъезду и чуть не врезалась в Алекса. «Доброе утро», — сказал он совершенно не ко времени, и в ответ на это нельзя было не улыбнуться. «Ты чего такая мрачная? Пойдем в кафе, угощу чем-нибудь вкусным!» На душе сразу полегчало. Почему-то рядом с Алексом страх и тревога притуплялись, а потом и вовсе забывались. К тому же в кафе Веронику еще никто и никогда не приглашал. Они пошли в черешню. Алекс объяснил свой выбор тем, что Даниэль все уши ему прожужжал об этом кафе. Вероника честно попыталась представить Даниэля, с восторгом рассказывающего о местном кофе, но безуспешно. «Да, он часто сюда заходит, тут мы с ним и познакомились. Здесь здорово, правда, кроме кофе я ничего не пробовала». «Ну вот и исправим, выбирай». Вероника была голодной, и у нее буквально разбежались глаза. Она в легкой панике смотрела на цены, не зная, что будет прилично заказать, а что нет. «Заказывай, что хочешь», — подбодрил Алекс. «Я страшно богат». Серьезно? Вероника оторвала глаза от меню. «А то!» При этом он состроил такую мину, что никак нельзя было определить, шутит он или нет. Наконец Вероника попросила пару сэндвичей и кофе, но Алекс потребовал прибавить к этому десерт и заказал два огромных куска вишневого торта. Когда чувство голода поутихло, Вероника спросила. «А чем ты вообще занимаешься?» «Кроме того, что лазаю по заброшенным больницам?» Вероника несколько смутилась. «Я просто...» «Да все нормально, извини». «Я не всегда держу под контролем свое чувство юмора», — Алекс усмехнулся. «На самом деле ничем не занимаюсь. Год отслужил в армии, второй год кое-как добил в... Как бы это сказать? Спецотряде, в горячей точке. Теперь расслабляюсь». «Ого!» — выдохнула Вероника. «Ничего себе!» Ей стало понятно, почему Алекс без особых трудов контролировал себя в больнице. «Даниэль был против всего этого». Но как получилось, так получилось. Разве это не обязательно? Нет, это из другой оперы. Алекс довольно равнодушно скользнул ложкой по крему на торте. Я сам пошел. Во-первых, меня тянуло туда, где потруднее и поопаснее. Во-вторых, в некоторых странах с такой тягой принимают с распростертыми объятиями и очень хорошо платят. Но всякого повидал, конечно. В конце концов, Даниэль говорил мне бросить это дело. Я и бросил но альтернативы пока не придумал. Переезжал с места на место. Когда стало совсем тоскливо, решил, «Дай, думаю, навещу Даниэля, раз он такой умный». Пока Алекс говорил, его голос звучал угрюмо, но имя Даниэля прозвучало с чётко различимой теплотой. «А до этого вы с Даниэлем жили вместе?» «Ага, и с Лукасом. Он на два года младше меня. Мама тоже жила с нами, но сказать по правде, никто из нас ее особо не интересовал». Как только появилась возможность, она уехала. Я тогда еще в школе учился, даже не знаю, где наша мама сейчас». «Понятно. Я тоже не знаю, где мама», — призналась Вероника. «Она тоже уехала, когда я была маленькой. Только открытки на день рождения присылает. Я иногда пишу ей, но она не отвечает». «Ну, наверное, у наших мам забот не в проворот», — Алекс улыбнулся. «Знаешь, не вини её». Я все порывался, но Даниэль и слова не давал сказать. «Хотя ему-то пришлось хуже всех. Нужно было приглядывать за мной Лукасом. Ох, как же он нас гонял! За двух матерей работал и при этом еще учился как проклятый. Зато когда его взяли в семинарию, нас с Лукасом устроили неподалеку. Мы его отвлекали как могли». Алекс довольно рассмеялся. «А где сейчас Лукас? Почему не с вами?» «Он в Испании. Даниэль хотел перевести его сюда, когда получил назначение» но здесь прохладно и не очень удобно. У него проблемы со здоровьем». «Понятно. А ваш отец? Отцы у нас разные. Но ни один с нами не жил и толком не общался. Вот семейка, да?» Вероника удивленно качнула головой. Ее поразило, насколько легко Алекс рассказывал об их непростой жизни. Оказывается, Даниэль заботился о своих братьях. Она не представляла, как поступила бы на его месте. Наверное, просто обиделась бы на жизнь и пустила все на самотек? «Расскажи и ты что-нибудь», — сказал Алекс. «Кто тебя так расстроил?» «Ну, в общем, я не уверена. Мне кажется, я все же схожу с ума». «Неужели случилось что-то еще? «Да не бойся. После истории про больницу ты смело можешь рассказывать что угодно. Мы с Даниэлем психи, которые верят во всякую чертовщину, помнишь?» Вероника нехотя вспомнила происшествие в коридоре и поняла, что если не поделится, то ночью не сможет уснуть. Алекс внимательно выслушал ее сумбурный рассказ. Он ни разу не перебил, не задал ни одного вопроса, а когда Вероника закончила, решительно заявил. «Тебе не показалось. Ты уверена, что звук в подвале был тот же, что и в больнице?» «Ну...» — Вероника замялась. «Одна часть меня уверена, а другая... По логике, могло ведь показаться...» шли такую логику подальше. «Но ведь это бред!» — не выдержала Вероника. «Откуда этот... серый мог взяться в школе?» откуда он мог взяться в больнице? Вот, кстати, почему бы и не из подвала? Он меня сразу насторожил». «И что теперь делать?» «Тебе? Ничего. А вот я постараюсь наведаться в больничный подвал». Вероника запивала последний кусочек торта кофе. Услышав Алекса, она едва не подавилась. «Ты шутишь?» «Ничуть. Я так и так собирался». Вероника смотрела на него в немом отчаянии, но Алекс выглядел совершенно спокойно и уверенно, будто заявила намерение сходить в магазин. Было понятно, отговорить его не получится. «Но зачем?» — наконец выдавила она. «Ты же тут ни при чем. В смысле, когда был Юра, я понимаю, человеческая жизнь, но сейчас-то зачем? Можно просто забыть». Или предупредить, чтобы это здание закрыли на совсем и все. А в школе после этой надписи наверняка проверят подвал. Уж как-нибудь разберутся». Алекс задумчиво поводил ложкой по остаткам торта. «Я думаю так. Если ты сталкиваешься с чем-то загадочным, на это должна быть причина. Может, ты как-то с этим связан, хотя и не понимаешь, как. А может, ты тот, кто способен решить проблему. Даниэль называет это призванием. я неизбежностью. Потому что я, конечно, могу все бросить и снова куда-нибудь уехать без проблем. Но точно знаю, что покоя не будет. В конце концов, я все равно сунусь туда, куда, по идее, соваться не следует. Так зачем откладывать? Ждать, пока еще что-то произойдет. Например, какой-нибудь недоумок залезет в больницу или на тебя в школе серый набросится, понимаешь? Понимаю, но как-то это несправедливо. Э, все ведь с меня началось тихо проговорила Вероника. «Получается, я сама должна была совсем разобраться. Ну, за Юры пойти «Ни в коем случае!» Алекс протянул руку через стол и щелкнул Веронику по носу. «Ты уж не обижайся. Но вряд ли бы ты смогла вытащить этого мерзавца». «Точно бы не смогла», — смущенно пробормотала Вероника. Ну вот видишь, жизнь — сложная штука. С тебя все началось, пусть так». А я продолжу. Не зря же приехал. Как чувствовал, что надо. А ты пока, наверное, можешь просто поговорить с этой Леной. Спроси ее напрямую, в чем дело. Хорошо. Попробую. О пугающих странностях больше не говорили. Алекс предложил еще погулять, и прежде чем пойти домой, они немного прошлись по парку. Веронике было легко и хорошо. Из нее так и сыпались вопросы о местах, где он побывал, об их с Даниелем детстве. Алекс с удовольствием рассказал ей несколько историй, как путешествовал по Ближнему Востоку и Европе, получал нагоняя от Даниэля за школьные прогулы и разыгрывал семинаристов. Иногда он упоминал Лукаса, но вскользь, будто случайно. А потом торопился сменить тему. Вероника поняла, тут кроется какая-то тайна, но спрашивать прямо постеснялась. Домой они вернулись в отличном настроении. Однако, едва Вероника осталась одна в комнате, ее взгляд упал на блокнот, и радость сменилась тревогой. Она прокрутила в голове слова Алекса, сказанные в кафе. Он говорил о себе, но получилось так, что и о ней. Вероника осознала. Ей тоже не будет покоя, пока она не поймет, что и почему происходит, тем более если источник опасности находится не только в заброшенной больнице, но и в школе. Вероника взяла телефон и просмотрела странички Лены в социальных сетях. Новые записи на них давно не появлялись. Без особой надежды Вероника написала. «Я сегодня испугалась, можем поговорить?» Положительный ответ пришел на удивление быстро, и через четверть часа они с Леной созвонились по видеосвязи. Лена выглядела неплохо, не бледная спокойная, разве что чуточку сонная. «Привет», — вяло проговорила она. «Тебя как?» «Сумасшедшие еще не записали?» «Пока вроде бы нет», — осторожно ответила Вероника. «Галина Викторовна звонила тебе вечером, говорит, ты была дома?» «Была. Я больше в школу не ногой. Попросила, чтобы перевели куда-нибудь. Пусть хоть убьют, не пойду». Вероника растерялась. Голос Лены становился все тише, но не потому, что она боялась быть услышанной. Его заглушал страх. «Я... Сегодня вечером ты... Забудь если не хочешь, чтобы и тебя в психушку запихнули». Лена невесело усмехнулась. «А лучше и в школу не ходи, иначе это до тебя доберется. Не обязательно до тебя, конечно, но нет никаких гарантий». «Это? Что это?» «Не знаю, как их назвать. Они приходят снизу и сводят с ума. Я видела. В подвале». «Ты заходила в подвал?» Вероника затаила дыхание. «Никогда. Просто увидела». «Я могу видеть на расстоянии, заглядывать за стены, так сказать!» Лена зевнула. «Мать опять накачала меня какой-то гадостью, пойду спать!» «Ты вроде неплохая, Вероника. Не ходи, пожалуйста, в школу!» Связь прервалась. Вероника несколько секунд тупо смотрела на экран телефона, отчаянно пытаясь уловить мысль, бьющуюся в голове, словно назойливая насекомая.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 Невозможно заглядывать за стены, тем более, находясь так далеко от них. Но ведь она видела Лену. И видела это. Утром Вероника встала пораньше. К тому моменту, как она закончила завтраком и вымыла посуду, на запах кофе пришел заспанный Алекс. До выхода оставалось еще достаточно времени, и можно было подробно рассказать о разговоре с Леной. После вчерашней прогулки... Веронику наполняло чудесное чувство, что Алексу можно доверить все, что угодно. Выслушав ее, Алекс задумался и только через пару минут, сделав глоток из огромной кружки, спросил. «Как думаешь, могло быть такое, что 10 лет назад Лена лежала в этой больнице?» «Нет», — уверенно ответила Вероника. «Она приезжая, они всей семьей переехали сюда несколько лет назад. Думаешь, она все-таки больна?» — уточнила она с некоторым разочарованием. Я не врач, чтобы ставить диагноз, тем более по чужим словам. Алекс широко зевнул. Просто если бы Лена лежала в больнице, значит, запись в блокноте о ней. И можно было бы расспросить, что тогда вообще творилось. Очень пригодился бы такой контакт. Кстати, ведь есть еще альбом с рисунками. Можешь рассказать, где конкретно ты его нашла? Да, конечно. Отлично. Я сегодня снова туда загляну. Может, найду еще что-нибудь, какой нибудь Подпись, медкарту. «Это вряд ли», — засомневалась Вероника. «Вряд ли», — признался Алекс. «Но чем черт не шутит? Уж либо так, либо беседовать с принцессой и ее компанией. Но их не так-то просто отыскать и еще сложнее понять. И обычных-то детей понять трудно. А уж ушедших за какую-то стену...» «Это да. С обычным человеком, наверное, полегче. Хотя если и найдешь кого...» то вряд ли этот человек захочет разговаривать о психиатрической больнице. «А что такого?» «Люди обычно скрывают такое, нет?» «Не сталкивался?» — Алекс пожал плечами. «Ну, лежал лежал, чего скрывать-то? С каждым может случиться». «Тебя как? Сумасшедшие еще не записали?» — прозвучали в ушах слова Лены. «И эти издевательские намеки Катьки и непонятный поступок Вадима Олеговича...» «Да уж...» И впрямь никто не застрахован. «А когда ты собираешься пойти в больницу?» Вдруг спросила Вероника. «Наверное, ближе к вечеру, чтобы и при свете осмотреться, и когда чуть потемнеет. Рослена сказала, что они приходят снизу, надо обязательно заглянуть в подвал. А что?» «Я пойду с тобой». Вероника ожидала возражений, но их не последовало. Вместо этого Алекс спросил. «Зачем?» «Я думала о том, что ты сказал» я тоже не успокоюсь пока не узнаю в чем дело и и что там такое вероника не стала озвучивать еще одну причину если с ним что нибудь случится она себе этого не простит алекс посмотрел на нее убийственно серьезным взглядом но потом в его глазах заплясали веселые искорки ладно только даниэлю не говори иначе он меня убьет по дороге в школу Вероника ругала себя последними словами. О чем она только думала? При одной мысли о больнице ее сковывал страх. Чем она сможет помочь Алексу? Зачем он согласился взять ее с собой? А вдруг... Она уже успела забыть скрип двери и отзвук насмешливого голоса Юры, но теперь снова вспомнила, и воспоминания заставили ее вздрогнуть. Нет, Алекс не такой. С ним ей нечего бояться. Вероника вспомнила, Как невозмутимо он рассказывал о ночном приключении и душу окутало спокойствием. Однако вскоре от этого приятного чувства почти ничего не осталось. Впереди замаячила школа. Еще никогда она не казалась Веронике такой мрачной, хотя в ней ровным счетом ничего не изменилось. Все то же светло-сиреневое здание в форме подковы, которое сейчас окружали жужжащие группки школьников. Присоединяться к ним совсем не хотелось, но выбора не было. Вероника вошла в школу с некоторой опаской и не успела даже дойти до гардероба, чтобы сдать ветровку, ее тут же перехватила Вера Анатольевна. «Вероника, пойдем, нужно поговорить». Они направились прямиком в директорский кабинет. Вероника не особо встревожилась. По комментариям классной было понятно. Ее, Тихоню, Умницу и почти Отличницу ни в чем не подозревают, просто надеются пролить свет на дерзкую выходку возле учительской. Директриса Алиса Ивановна выглядела необычайно мрачно, но к Веронике обратилась миролюбивым тоном. Она спросила ее, когда и зачем то пошла к учительской, а также о том, видела ли Вероника надпись до этого. Вероника честно ответила на первый и последний вопрос, но вот объяснить, почему она не ушла сразу после занятий, оказалось куда сложнее. «Мне не хотелось идти домой», Наконец, придумалась более или менее логичная причина. Решила пройтись. А с Катей Абрамовой ты виделась? Растерявшаяся Вероника едва не сболтнула, что видела Катьку в окно, но вовремя прикусила язык. Еще не хватало ябедничать, ведь это время Катька тоже должна была сидеть на дополнительных занятиях. Только утром. Ну, то есть на уроках. Вы, кажется, в последнее время почти не общаетесь, поинтересовалась Вера Анатольевна поссорились ну немного пробормотала вероника и чего они вдруг пристали к ней с катькой неужели прознали о ее выходках если так может лучше выложить все как есть нет сказала себе вероника будет только хуже сама как нибудь разберусь посмотри узнаешь вера анатольевна положила на стол сломанный браслет со звездочками рука вероники непроизвольно дернулась Захотелось сразу за него схватиться, но она сдержалась. «Это мой, но он был у Кати, она... она должна была мне его вернуть». Алиса Ивановна и Вера Анатольевна молча переглянулись. Веронике показалось, что они подозревают, как браслет оказался в чужих руках, и почему Катька не собиралась, а должна была его вернуть. Директриса кивнула на стол. «Раз так, можешь забрать. И иди на урок». Вероника с облегчением взяла браслет. Слава богу, он снова у нее. И починить легко, просто склеить треснувший обруч. Она хотела было последовать указанию Алисы Ивановны, но у самой двери обернулась и спросила. «Извините, а при тут подвал, не знаете? Я имею в виду, там ничего не случилось?» Алиса Ивановна и Вера Анатольевна снова переглянулись. «Ничего, это просто...» — начала классная но Алиса Ивановна перебила. «Дверь подвала была открыта. Тебе об этом что-нибудь известно?» Вероника покачала головой. Прозвенел звонок, и Вера Анатольевна потребовала, чтобы она поспешила на литературу. Катьки в классе не было. Вероника облегченно вздохнула, уселась на свое место и честно попыталась вникнуть в особенности вишневого сада Чехова. Но мысли то и дело обращались к подвалам то школьному, то больничному, куда хотел заглянуть Алекс. Может, серые действительно появились оттуда, но как и почему? Подвал точно такое же помещение, как и любое другое, вряд ли там что-то могло взяться из ниоткуда. Алекс утверждал, что больничный подвал закрыт изнутри, как бы невероятно это ни звучало. Но школьный запирался снаружи, Вероника знала это наверняка, никто не оставил бы его открытым подвальную дверь нельзя было просто прикрыть и забыть повернуть ключ она постоянно открывалась хочешь не хочешь заметишь, что не заперта третий урок обж кабинет находился на первом этаже и ноги сами понесли веронику напролет ниже туда где находился один из входов в подвал но дверь конечно была закрыта до конца учебного дня вероника мучилась раздумьями и колебалась ей было страшно но когда Все вокруг шло своим чередом, чувства притуплялись и сменялись сильным желанием доказать себе самой, им с Леной почудилось, а надпись на стене, чья-то глупая шутка, скорее всего, Катькина, она ведь так хотела напугать ее этим подвалом. Наконец Вероника решилась и на предпоследней перемене отправилась в гардероб. Там хранились копии ключей от всех помещений, в том числе и от подвала. Те, у кого шестой урок был последним, уже разошлись, и две технички в уголке расслабленно попивали чай. «Извините, а можно ключ от подвала? Я во время дежурства туда заходила и, кажется, потеряла кошелек», протараторила Вероника, надеясь, что никто не спросит, когда было дежурство и почему она спохватилась только сейчас. «Внимательнее надо быть», — недовольно проговорила одна из женщин. «Как вообще можно потерять кошелек во время дежурства? Не в магазин же ходила». Он в заднем кармане лежал. «Выпал, наверное». «Так и быть, давай открою», — проворчала вторая, поднимаясь из-за стола. Это был неожиданный поворот, но настаивать на том, чтобы самой взять ключ, Вероника не стала. Это даже лучше, не очень страшно. «Главное, не заорать, если мне что-то померещится», — сказала она себе. Техничка взяла со специальной доски ключ, довела Веронику до подвала, открыла дверь и зажгла свет. Переступив порог, Вероника бегло осмотрелась. Все как обычно. Поломанные парты, коробки и ящики, несколько швабры, метел, приставленных к облупленной трубе. «Ищи быстрее!» — поторопила техничка. Вероника быстро прошла вперед. Ничего необычного. Но надо заглянуть в следующее помещение, в ту самую черную пасть. Набрав в легкие побольше воздуха, Вероника быстро прошла туда. «Ты скоро?» «Уже иду я, наверное...» Вероника хотела сказать, что ошиблась и потеряла кошелек где-то в другом месте, но замолчала на полуслове. На дальней стене, рядом с дверным проёмом, неаккуратными буквами в крифе в кость было написано «Остерегайся, тигриц».